Недаром, однако, старина Ивана так отзывает новизной. Размеры того, что он сделал или задуман, зачастую совершенно заслоняют работу его ближайших предшественников. Работу, в которой нет ничего показного, и которая велась осторожно, рассчитанно, спокойно, уверенно, можно сказать, в тихомолку в противоположность работе, Грозного всегда более или менее шумной и крикливой. Первое. Царский титул. Принятие царского титула само по себе было явлением настолько громким, внушительным, что неизбежно оставило далеко за собой робкие и случайные попытки отца и деда именоваться царями. Завершая дело предков, Иван в то же время кладет известное начало, вводит в жизнь новые формы, которые потом срастутся с ней и сохранят свою жизненность в течение всей последующей. Истории России 1547-1917 годы. Второе. Борьба с боярством. В борьбу с боярством и княжатами Иван внес много ненужной страсти, дойдя до пределов безумия и изуверства, превратил ее из государственной меры, необходимой и полезной, в личную драму и в трагедию целого сословия. Таких Ужасов, свидетелями которых сделал грозный своих подданных, Россия не видала, может быть, со времен Батыя, если только вообще, когда видала подобное. И, безусловно, никогда от своих государей в этом, несомненно, новая и неизгладимая черта. Третье. Восток. На востоке России с прежней обороны переходят в наступление, явление тоже новое. 4. Запад. Еще ярче новое сказалось на западных границах. Россия втянулась в расприю с Польшей и Швецией. Война за Ливонию создала для нее новый, ранее не существовавший, балтийский вопрос. Личность Ивана Грозного Натура неуравновешенная, болезненно-нервная, грозный весь соткан из порывов и минутных страстей. Ему не дано спокойно и хладнокровно взвешивать поступки свои и чужие. Увлекающийся он легко поддавался первому сильному впечатлению. Все равно... Порождало ли оно хорошую мысль, здоровую, благородную или дурную, низкую, вредную? Вот почему в его царствовании добро смешано со злом, привлекательное с отталкивающим. Воспитание не выработало в нем ни сильной воли, ни твердого характера, не дало ему никаких нравственных устоев, да и воспитание он не получил никакого. На жизненное поприще он вышел нестойким, не сильным, легко поддавался чужим влияниям, и в этом трагизм его жизни. Впечатление воспринимал он пылко и нервно. Но глубоких корней в его душу пустить они не могли, сама душа его была не из глубоких, а корни едва они начинали укрепляться в ней, сметал порыв новых впечатлений, столь же пламенных, бурных и столь же приходящих. Вот почему для Ивана, возможно, были такие скачки от избранной рады, где он держал себя покорным учеником, капричнине, в которой он искал выхода, охвативший его подозрительности и мести, от сдержанно-наставительного Сильвестра к низменному, покладистому Малюте Скуратову. Себя он не помнил, иначе как государем. Сто лет спустя во Франции на королевский престол вступит в 1643 году пятилетний ребенок Людовик XIV. Его детские игры смешаются с торжественными парадами наставление и ласковые упреки матери с униженными поклонами и льстивой речью его подданных с самых малых лет. Людовик привыкнет видеть себя в центре совершающихся событий, их первоисточником и завершением. Совершенно естественно, если в такой обстановке со временем у него сложится представление о себе, как о короле солнце. Повелители-самодержцы, обладающим правом требовать беспрекословного себе повиновения во имя того, что «телест нотер бон плезир».